4. Отмечали первый орден Мадатова. Офицеры батальона собрались в домике, где квартировал командир первой роты. Две трети полка командующий отдал соседнему корпусу, и два других батальона размещались сейчас в Бухаресте. «Говорят, господа, валашки очень красивы», — лениво тянул Носов, длинноногий командир третьей роты. «Не расстраивайся, капитан», — кинул ему Будков. Милорадович ни одно и не отдаст». Собравшиеся засмеялись. Командир первого корпуса, кроме отчаянной храбрости, известен был и своим безудержным волокитством. И нынче вся дунайская армия обсуждала его роман с дочкой первого министра валашского господаря. «А чем плохи вам молдаванки?» — спросил Земцов. «А именинник наш и на болгарк поставит». Валерян улыбнулся. Одна из девушек в доме в самом деле показалась ему красивой. Но он жил здесь еще только три дня и не успел не то что заговорить, но даже и рассмотреть ее толком. Неделю назад армия отошла на левый берег Дуная и начала обустраиваться, надеясь отсидеться на теплых квартирах до поздней весны, когда подсохнут дороги. Мадатову квартирьеры показали унылое строение на окраине городка. Денщик фёдор привез и разместил небольшой багаж штабс капитана а тот прибегал сюда лишь ночевать большую часть суток мадатов занимался делами роты примерно четверть людей была нездорова что ж мы о женщинах сказал Будков. зима долгая еще успеется и надоест давай комодатов покажи ка еще раз орден валериан поднял руку чтобы видели все собравшиеся в комнате и покачал на ленточке маленький красный крестик. «Прочти еще раз», — попросил Земцов. «Приятно послушать». Егеря встали. «Господин капитан князь Модатов», — начал Валериан строки высочайшего указа уже после десятого раза почти что по памяти, — «в воздаяние отличной храбрости, оказанной вами в сражении против турок, где вы по усердии своему были всегда впереди», И до окончания последних дел поступали мужественно. Жалую вас кавалером ордена Святой Анны третьего класса. Прибываю вам благосклонным Александр. Воздаяние отличной храбрости, повторил батальонный. Это очень наверно. Думаю, что Анна нынешняя только еще начало. Будешь так действовать, как во враге, груди не хватит. Мадатов насупился. Ему до сих пор казалось, что подполковник над ним подтрунивает. Там у склона он растерялся, не знал, на что решиться, что приказать. Если бы не Будков, половина роты могла бы так и остаться внизу. «На то я и твой командир», — усмехнулся Будков, словно прочитав мысли ротного. «А вы все, молодые думаете, что батальонный только горло на разводах дерет?» «Нет, мое дело еще и вовремя плечо вам подставить». А где-то и пнуть. Другое скажу. Кого-то там, как не придерживай, как не пинай, а все без толку. Тебе же только верный путь укажи, сам помчишься. За что и ценю. И некоторым примером поставлю. Ну это так, скользь. А теперь и насущном. Ну давай, давай, мочи свою девушку. Самое время еще раз употребить. Валеря опустил крестик поболтал в миске, наполненной до края мутной, желтоватой жидкостью. Местная водка стоила дорого, но была куда крепче российской и много заборестей. Федор подскочил к столу, поднял посудину и аккуратно разлил раки в подставленные мигом новые чарки. За нового кавалера, поднялся майор Земцов. Первый орден, первое дело. Будешь еще вспоминать, когда генералом станешь. Да генерала еще дожить надо», — отозвался Мадатов. «Цыц!» — майор пристукнул кулаком по столешнице. «Учишь вас, молодых, учишь, а все без толку. Об этом не говорят! Так и служи, Мадатов! Так и воюй, капитан!» Он шагнул к валериану со стукнуться стопками. и другие офицеры заторопились следом. Чокнуться, опрокинуть и закусить. Не успели сесть по местам, как в дверь постучали. Федор выскочил из комнаты и тут же вернулся. Ваш высок благородие, из дивизии офицер. Пусть войдет, налейте по ручику. Знакомый Мадатову в лицо, но неизвестный по имени дежурный офицер шагнул вперед, придерживая шпагу, чтобы не терлась ножными по косяку. Поздравляю вас, штабс-капитан. Он принял стопку и протянул ее вперед, ордену. Славно вы управились в той деревне. Дивизия вся наслышана. «Господин подполковник, его превосходительство приказал построить батальон. Готовность — час». «Куда?» — Будков, поднимаясь, развел руками. «Еще два часа и стемнеет. Что за спешка? Турка через Дунай перепрыгнул». «Так точно!» — широко улыбнулся поручик. «К его высокопревосходительству генерал-фельдмаршал Прозоровскому прибыл посол от великого визиря. Командующий хочет удивить Эфенди строевой выправкой русской армии. «Ох же и удивим!» — заулыбался Земцов. Подметки только рядовые подвяжут, так сразу и удивим!» «Разговор, майор!» — нахмурился подполковник. «Спасибо, поручик. Можете идти. Через час батальон будет построен». «Вот и посидели!» — крякнул он, когда за прученцем закрылась дверь. «Теперь по холодку все и выветрится, словно бы и не пили. Что ж, отмаршируем, так с изновой начнём!» Через час батальон егерей, построенный колонной повзводно, стоял в узкой улочке, ожидая команды. Солдаты, одетые в шинели, взяв ружье к ноге, негромко переговаривались. Будков нервно вышагивал, потирая время от времени уши. Подскакал верховой офицер, кинул подполковнику пару фраз. — Батальон! — запел довольный майор Земцов. Смирно! На плечо! «Варш!» Одновременно громыхнуло несколько сотен подошв. Колонна тронулась. Мадатов шел впереди роты, сразу за знаменщиками, пытаясь издалека углядеть дом, где остановились послы турецкого главнокомандующего. «Стой!» — крикнул Земцов. Батальон встал. Из примыкающей улочки выехали гусары. Валериан узнал альвеопольский полк по темно-зеленым ментикам. Конные тянулись узкой колонной, почти цепочкой, и вдруг тоже остановились. Злой Будков погнал вперед Сергачева, посмотреть, что же случилось, не свалился ли забор посреди улицы. Унтер обернулся почти мгновенно. — Так что, ваше высокоблагородие, казаки устроятся, а за ними еще артиллерия наблюдается. Подполковник развел руками. «Ну, прямо тебе парад, петербургский, царицын лук, а, Мадатов, не забыл еще?» «Скорее уж, красная», — ответил Валериан без улыбки. Гвардейское прошлое он постарался бы забыть вовсе, если бы смог. «Пошли!» — крикнул Будков, показывая на гусар, закачавшихся снова в седлах. «Батальон!» — опять затянул маршевую песню земцов. Дом, где остановился посол Визиря, можно было узнать сразу по суетившимся вокруг чиновникам офицерам. В одном из окон, выходивших на площадь, отдернута была занавеска, и в темном нешироком проеме висела бледная лепешка лица. Мадатов еще более выпрямился и подтянулся. «Рота!» — гаркнул он, чуть обернувшись. Гать! Гать! громко отсчитывал ритм Афанасьев, державшийся за плечом справа. Под стук барабанов, свист дудок и флейт егеря бодро продефилировали по открытому месту. Свернули в ближайшую улочку, и там вдруг получили команду стать. Будкова вызвали к командиру дивизии. Ротные собрались вокруг Земцова. Что людей морозить-то, господа? — не давал Носов. — Да и водка наша поди выдыхается. Скорым шагом подошел, почти подбежал батальонный. Офицеры уставились на командира с надеждой услышать об окончании процедуры. «Снять шинели! Свернуть! Снова построиться!» — прокричал подполковник. «Снег кружится! Замерзнут же солдатушки!» «Что, майор, думаете, командир ваша слепо оглох? Исполнять!» К счастью, на этот раз никто егерей не придерживал. Ровным и быстрым шагом они прошли тем же маршрутом, Миновали известный дом и снова остановились, только отвернув с главной улицы. «Шинели одеть!» — скомандовал батальонный. «Ружье от дождя! Принять!» Егеря перехватили ружье курками вниз, прикладом под мышку. И так двинулись все в том же направлении, только в ином порядке. Теперь перед ними грохотали колеса пушек роты конной артиллерии. «Ну что, Земцов? крикнул Бутков на ходу, сильно отмахивая руками, разогревая застывавшую на холоде кровь. «Теперь догадался?» «Раз я догадался, так и турок тоже сообразит». «Нет, майор, испугается. Он же себя умным считает. Как же ему в голову взять, что мимо его окна третий раз подряд один и тот же батальон марширует? На такую глупость, мол, детей ловит, а не послов неприятельских». «Так на своем уме Галибей поскользнется!» Егеря прошли мимо посольского дома еще один раз, а потом батальон отправили по квартирам. Будков приказал выдать людям лишнюю чарку водки, а офицеры отправились к Мадатову продолжать чествовать награжденного. Через неделю в армии узнали, что великий визирь, устрашенный численностью русской армии, согласился на условия фельдмаршала Прозоровского оставить Дунай границей между армиями и не тревожить друг друга до самой весны.